Глава восемнадцатая. Еще одна ночь с котом. Хелена. Едва оказавшись дома, я закрылась на все замки и метнулась на кухню. Мне срочно требовалось что-нибудь для снятия стресса. В идеале, конечно, красное вино, но за отсутствием компании обойдусь успокаивающим настоем. Пока заветные капли лениво и медленно падали на подставленную ложку, у меня начался нервный тик. и всё же остатков выдержки хватило, чтобы отсчитать нужное количество снадобья и быстро залить в себя. Зелье дико горчило, его вообще следовало разбавлять в воде, но мне снова оказалось не до того, хотелось мгновенного эффекта, которого можно достичь только вот так, не запивая. Добравшись до кровати, я упала лицом в подушку и медленно выдохнула. Боги, вот это меня сегодня занесло! Таких приключений даже моя многострадальная пятая точка представить себе не могла. А ведь я едва не вляпалась по самое небалуй. Всего одного приказа короля своему менталисту оказалось бы достаточно, чтобы моя жизнь круто изменилась. Если бы тот влез в мою голову, то непременно узнал бы о кражах. Да, их было всего три, причем последняя оказалась неудачной, но полиции бы этого хватило для ареста. Так что, можно сказать, я отделалась легким испугом. Хотя нет, легким этот испуг точно не назовешь. Через полчаса зелье подействовало в полную силу. На душе стало спокойно и безоблачно, а все раздражающие мысли странным образом перестали раздражать. Я даже нашла в себе силы приготовить ужин, перечитать лекции к завтрашнему семинару и уже хотела заняться одним интересным зельем из бабкиного гримуара, но благоразумно решила, что сейчас для этого точно не лучшее время. В итоге около десяти вечера приняла душ и собралась спать. Вот только сон не шел, а в голове, словно в кипящем котле, вертелись мысли. Как там Кейн? Что решил на его счет король? Откуда его величество вообще знает Сави? Что за договор нарушил Кейнар? Я не хотела в это лезть. Чувствовала, что история там грязная, неприятная, да еще и имеющая отношение к сильным мира сего. Долго уговаривала себя не думать об этом, мысленно душила собственное любопытство. Но лишь стоило попытаться расслабиться, как мозг сам приступил к анализу имеющихся данных. Итак, что я поняла из сегодняшнего дня. Кейн не тот, за кого себя выдает. Более того, он у нас близкий друг принца, у него непонятные отношения с Марленой, тоже, кстати, аристократкой. Кейнар явно за что-то наказан, Зевар – место его ссылки, которое он не имеет права покидать. И, судя по всему, это наказание ему назначил именно король. А вот вопрос «за что?» у меня даже не возникал, С замашками, фантазией и характером Кейна там даже особо стараться бы не пришлось. Интересно, он сегодня появится? Посмотрела на закрытое окно, встала с кровати и чуть приоткрыла створку. А если правда явится? Я же обязательно решу ему все высказать, и мы поругаемся. Закрыла окно, задвинула засов, сделала шаг к кровати. А если ему нужно сказать мне что-то важное? Снова развернулась к створке, открыла, но отходить не стала. На улице стояла тихая прохладная ночь. Это днем погода уже стала по-летнему теплой, а с наступлением темноты природа вспоминала, что еще все-таки весна, хоть и самый ее конец. Поежившись от прохладного ветерка, я оставила в окне только маленькую щелку и поспешила вернуться под одеяло. Ладно уже, явится, поговорим, не явится, так хоть посплю нормально. Но сон, гад такой, не шел, как я его не приманивала. Не помогали ни вездесущие овцы, ни мысленное перечисление всех известных трав в алфавитном порядке, ни попытки представить себя на пустынном берегу теплого моря. И в момент, когда, плюнув на все, я уже решила все таки включить лампу и дочитать книгу, рук и лица коснулся освежающий поток воздуха, а на подоконнике появился темный силуэт большого кота. — Пушистик, ты ли это? Сколько лет, сколько зим? — съязвила я, садясь на постели. «Не ждала тебя в такой час? Ты, случайно, не заблудился?» «Я буду звать тебя Врединой. Нет, Вредоведьмой. Или Вредьмой!» – услышала в своей голове. «А я буду звать тебя Иго-го!» – заявила, скрестив руки на груди. «Это еще почему?» – спросил кот, нагло прохаживаясь по комнате. «Потому что ты, Кейн, темная лошадка, которая тянет три обоза тайн. Хочешь поговорить об этом?» Котяра запрыгнул на мою кровать и нагло уселся поверх одеяла. «Нет!» – сказала чистую правду. «Мне и тех фактов, что знаю, уже за глаза хватает. Лучше буду делать вид, что ничего не понимаю. Ведь иначе однажды могу обнаружить, что я уже по уши в неприятностях, причем в чужих. Мне, поверь, и сегодняшнего путешествия в столицу больше, чем достаточно». Сказав это, я демонстративно улеглась на подушку, повернулась на бок и закрыла глаза. «И что?» «Даже ни о чем не спросишь?» – промурлыкал Пушистик. «Мне и мои догадки совершенно не нравятся. Но правда, может оказаться еще хуже. Поэтому нет, не спрошу». «Ладно. А про то, как я стал котом, тоже слушать не хочешь? Завтра послушаю. Сейчас у меня мозг пухнет от информации. И я хочу спать». Пробурчала в ответ. Снова сделала вид, будто мгновенно отключилась. Не знаю, поверил ли мне пушистый гость или просто решил подыграть, но говорить со мной перестал. А я взяла и уснула по-настоящему. Конечно, сделала это не специально. Я вообще не собиралась спать, пока Кейнар не уберется во свояси. Но, видимо, организм наконец решил, что бодрствования на сегодня достаточно и предательски отключился. Кстати, спалось мне этой ночью на удивление хорошо». Даже снилось что-то настолько прекрасное, что мое подсознание нагло решило не делиться этим с памятью. После снов остались только приятные эмоции, зато проснулась я свежей и отдохнувшей. Вот только когда попыталась откинуть одеяло и встать, в смятении поняла, что сделать это у меня не выходит, будто кто-то держит. Тут то и сообразила, что одеяло сегодня странно тёплое и подозрительно тяжёлое. Медленно повернула голову и обнаружила на своем бедре мужскую руку, подозрительно знакомую. Остатки сна слетели с меня в одно мгновение, а голова заработала сразу в полную силу. Признаться поначалу, я так испугалась присутствия постороннего в своей постели, что едва не заорала. К счастью, вовремя смогла сообразить, что делать это, во-первых, бессмысленно, ибо все равно никто не услышит, а во-вторых, опасно. еще спустя пару секунд пришло осознание, что вот так нагло завалиться в мою кровать мог только один пушистый гад. Точнее, это ночью он был пушистым, а теперь очень даже гладкошёрстный. Более того, голый. Абсолютно. В этот момент от жестокой расправы его спасло только то, что спал он поверх одеяла. Да, с одной стороны, это было хорошей новостью, а вот с другой – Укрыться ему оказалось нечем, и Кейн предстал передо мной во всей своей обнаженной красе. «Сави, я тебя придушу!» – прошипела, выбираясь из-под одеяла. «А я тебя, сладенькая!» – пробормотал он, не просыпаясь. «Чего? Кейн, ты головой не ударялся?» «Ударялся, конечно!» – сказал, причмокнув во сне. «Двое суток под завалами ударенный лежал!» Эти слова... Мигом погасили мой воинственный запал. Ведь ясно же, что сейчас Сави не врал. Не может человек в таком состоянии лгать. «Спасатели вытащили?» – спросила тихо. «Дядя!» – шепотом проговорил Кейн и, мягко улыбнувшись, добавил. «У него тогда полголовы посидело, так что теперь он красит волосы. Но только...» – это страшная тайна. «Обещаю, никому не выдам!» – отозвалась я. «Конечно не выдашь. Ты же моя куколка!» «Сам ты куколка, кот плюшевый!» И, не сдержавшись, швырнула в него подушкой. То, с какой скоростью Кейн вскочил на ноги, поразило еще сильнее его странного рассказа. Принял боевую стойку, даже какое-то плетение в руке создал. Сонно, но с грозным видом осмотрел комнату. И увидел меня, сидящую на противоположном краю кровати. «С кем воевать собрался?» – спросила, указав взглядом на его руку, в которой сиял голубоватый сгусток энергии. Хил, ты что тут делаешь?» – нахмурил брови Сави. «Представляешь? Живу!» – заявила грозно. «И прикройся уже, наконец!» Тут Кейн догадался посмотреть на себя и цветасто ругнувшись схватил одеяло. Теперь хоть самые <кхм>, интимные части его тела оказались скрыты. «Я не собирался тут ночевать!» Словно оправдываясь, сказал Сави. Мне даже на мгновение показалось, что он смущен. Но минули секунды, и на его лице снова появилось выражение привычной самоуверенности. «Но уснул», – продолжил гость, – «и проспал рассвет. Прости, Хел. Он выглядел виноватым. Немного, самую малость. Но мне даже этого оказалось достаточно, чтобы попытаться найти ему оправдание. Но со всяким же может случиться. Влез к девушке ночью через окно в обличии кота и уснул. Устал, бедняжечка. Вымотался. так и продрых всю ночь». «Ладно», – махнула рукой я, – «давай одевайся и уходи. И лучше так, чтобы тебя мои соседки не видели, а то на меня и так вся Академия пальцем показывает из-за твоих сюрпризов». По моим расчетам после этой фразы, виноватый Кейнар должен был быстренько натянуть вещи и убраться с глаз долой, прикрывшись отражающим или непроницаемым пологом. Вот только парень от чего-то не спешил выполнять моё требование. Вместо этого странно покачал головой, И попытался обмотать одеяло вокруг бедер. Хел! я пришел к тебе в обличии кота, напомнил чуть ироничным тоном, будто намекая на очевидные вещи. Спросонья, я соображала хорошо, но не особенно быстро и не сразу смогла построить правильную логическую цепочку. И все же в уравнении Кейн Кот Одежда Кейн явно присутствовал неправильный элемент. И когда я это поняла, с губ сорвался. самый настоящий обреченный стон. «Боги, ты хочешь сказать, что тебе нечего надевать?» А он только улыбнулся, явно потешаясь над моей реакцией на столь двусмысленную ситуацию. «Смешно ему, весело. Ну, тогда будем веселиться вместе». «Все решаемо», — заявила я, сделав жест рукой. «У меня достаточно одежды. Думаю, мои широкие брюки вполне тебе подойдут». И направилась к шкафу. Кейн пораженно молчал, и это показалось мне очень правильным знаком. «Нет, штаны вряд ли налезут», – рассуждала вслух. «Зато юбка тебе точно по размеру. И сорочка у меня есть. Ночная, хлопковая, широкая. На тебя как раз. Заправим ее в юбку. Да, точно». И, развернувшись к Кейнару, с видом победительницы показала ему вещи. «Ты издеваешься?» – выдал Сави. «Я не надену юбку». «То есть против сорочки ты ничего не имеешь? Отлично. Она, конечно, не очень длинная, но стратегически важные места тебе прикроет». «Хелена!» произнес с угрозой. «Создашь себе личину юной леди и спокойно доберешься до собственного дома», – заявила я, довольная такой идеей. «И моя репутация точно не пострадает». Кейн прищурился, а меня одарил таким взглядом, что по позвоночнику мурашки побежали, а потом вдруг Опустил одеяло и направился ко мне, в чем мать родила. «Эй, Сави, не дури!» – выпалила, отступая к шкафу. «Давай свою сорочку!» – усмехнулся он, явно довольный произведенным эффектом. «С ней уж точно лучше, чем вообще в неглиже. Но мне будет нужна твоя помощь». «Не знаешь, как надевать такую специфичную вещь?» – выдала, изобразив удивление и понимание. «Не бойся, это очень просто». «Голову вставляешь в дырочку посередине, ручки просовываешь в боковые отверстия, а дальше медленно опускаешь ткань по телу». Кейн закатил глаза. Хел, я серьезно, А помощь мне твоя нужна в энергетической подпитке. Моя квартира не так уж близко, и из-за ошейника сил на удержание полога может попросту не хватить. Утром магия поддается мне особенно тяжело». Такое объяснение меня откровенно озадачило и заставило извилины в голове шевелиться. «Думаю, это связано с тем, что само превращение отбирает у тебя очень много энергии», – проговорила, вручив Кейну сорочку. «Возможно, она за день накапливается в кулоне, а с наступлением ночи выплескивается на осуществление колдовства. А обратное превращение забирает остатки твоих сил. Кстати, я вытащила из шкафа свои брюки и тунику. Думаю, есть смысл пробовать снять кулон именно утром». «Не сегодня», – неожиданно ответил Кейн. «Почему?» – удивилась. «Просто не сегодня!» – отмахнулся Сави. Он уже стоял посреди комнаты в моей сорочке. И увидев его в этом наряде, я сначала оторопело замерла, а потом попросту расхохоталась. Нет, сдержаться не было никаких сил. Да и кто бы вообще сдержался, увидев широкоплечего подтянутого парня в облегающем бело-розовом нечто, да еще с вырезом лодочкой, украшенным вышитыми пионами. Ткань прекрасно обрисовывала мужскую грудь. топорщилась на плечах, визуально делая их еще шире и почти доходила до колена, открывая вид на две крепкие ноги. «Ты великолепен», — сказала, когда поток смеха иссяк. «Спасибо, я знаю», — ухмыльнулся Сави. «Но в зеркало даже смотреться не хочу. Боюсь, моя психика этого не переживет. А ты лучше собирайся скорее и пойдем. Не хотелось бы опоздать на лекцию. Я вчера и так целый день пропустил». «Можно подумать, ты сделал это впервые». «И все равно стараюсь не прогуливать. Да и экзамены скоро». Спорить с ним я больше не стала. Быстро направилась в ванную, умылась, заплела волосы в косу и принялась одеваться. Но мысли мои то и дело возвращались к Кейнару и его странному отказу от попытки снять цепочку. Неужели передумал? Или нашел наконец, положительные стороны в обличии кота? Об этом-то я и собиралась спросить, вернувшись в комнату. Вот только моего шикарно одетого гостя там не оказалось, а нашелся он на кухне. Слушай, Кейнар, а когда ты пушистик, тебе кошки нравятся? поинтересовалась я на полном серьезе. Правда, Кейн от чего-то поперхнулся водой, а ведь едва успел поднести чашку ко рту. Иногда ты задаешь очень странные вопросы, проговорил откашлившись. Но увидев мой серьезный взгляд, только отрицательно помотал головой. «Нет, Хел, не нравится. Мне вообще все не нравится, когда я кот». «Тогда поясни все таки почему отказался попробовать снять ошейник прямо сейчас?» – спросила в лоб. А он и не стал скрывать правду. «Потому что не хочу, чтобы ты снова слегла с истощением». Я удивленно хлопнула ресницами, а Кейн подхватил меня под локоть и повел к выходу. Там подождал, пока обуюсь, от предложенных ему босоножек гордо отказался и, накинув на себя полок, Пропал. «Выходи, спускайся и поворачивай направо». Прошелестел у моего уха его тихий шепот. «Я буду ждать тебя в первом же переулке». Кивнула, вставила ключ в замочную скважину и закинула сумку на плечо. И все же Кейн крайне умный тип, ведь со стороны теперь все выглядело вполне пристойно. Я покидала жилье одна, никаких подозрительных мужчин в женских сорочках рядом со мной не топталась. Значит, наблюдающим за мной через замочную скважину даже сказать будет нечего. Хотя если бы Кейнара в таком виде обнаружила одна из моих соседок, я бы почувствовала себя отомщенной. Ух, и развернулись бы сплетники в академии после такого зрелища. Хотя, не сомневаюсь, Сави, даже подобный позор, смог бы обернуть себе на пользу.